Глава ч е т в р т Оказавшись в родной квартире, Стеба удивительно быстро перешел на дружелюбный тон. Как будто это не он, минуту назад скакал по крыше, пытаясь уйти от преследования, и человек, расположившийся в его гостиной, — желанный гость, а не ненавистный опер с Петровки. А уж когда Гуров отпустил руку Крайчика, предварительно взяв с того слова сидеть смирно и не пытаться бежать, даже чаю предложил. От чая Лев предусмотрительно отказался. В его практике бывали случаи, когда с виду примирившийся преступник начинает вести себя дружелюбно, всеми силами изображая готовность к сотрудничеству, а потом подмешивает в чай сильно действующее снотворное или колет его в мышцу, а потом либо сбегает, либо похищает самого полковника. Нет, на такие трюки он больше не попадается. Крайчик, своеобразный приятель Стеба, тоже чувствовал себя вполне комфортно в обществе полковника полиции. Как только Гуров предоставил ему относительную свободу, он плюхнулся в кресло у окна и, широко улыбнувшись, спросил «Итак, с чего начнем, господа?» «Лично ты ни с чего. Твое дело сидеть и помалкивать, понял?» — покосившись на полковника, внушительно произнес карманник. к д о б р о с Стеба!» — беспечно махнул рукой Крайчик. «Гуров славный малый. Я уверен, он пришел к тебе по поводу той девицы из парка. Расскажешь ему все, что знаешь?» а за это он простит тебе все твои мелкие шалости. Славный малый Гуров хмыкнул, но промолчал. Стеба нахмурился, недовольный разговорчивостью друга, и только Крайчик пребывал в совершенно безмятежном состоянии. По одному ему понятной причине встреча с полковником его невероятно воодушевила. Он буквально светился от счастья. Лев решил, что пришло время брать инициативу в свои руки. — Садись, Стеба. Разговор будет долгий. Приказал он, и карманник подчинился. — Расскажи, как ты нашел девушку? — Без протокола, начальник. — Без протокола. Лады, заметана. Стеба слегка прикрыл глаза, будто это помогало ему вспомнить события прошедшего дня. Я шел по аллее вдоль скамеек. Их недавно обновили. А пока шел ремонт, народ успел отвыкнуть от этого места, так что сейчас там не особо многолюдно. — Ага, и это на руку моему другу, — хохотнул Крайчик. — Заткнись, — оборвал его стеба. — В котором часу это было? — Не знаю. Не помню, — замялся карманил. — Ну, хотя бы приблизительно. Позже десяти. Еще не стемнело, но точнее не скажу. Я в тот день вообще на часы не смотрел. Да и в парк просто прогуляться зашел. Та деваха случайно мне на глаза попалась. Сидела одна, рядом никого, — Поздно, она высиживает, будто поджидает кого-то. Я еще тогда подумал, все, мадам, продинамил вас, ваш кавалер, валите до хаты. Потом обратил внимание на ее посадку. Уж больно странно она выглядела, одета прилично, а урну чуть ли не мордой обтирает. Подумал, что уснула. Поближе подошел. Прошелся пару раз мимо, а она не реагирует. Ну, я решил немного поразвлечься, размять пальчики. Присел на лавку с противоположного края, И вдруг понял, что д и в а х а уже никого на этой скамье не дождется, разве что труповозку. Ну, я взял то, что взял, и свалил. Тебя кто-то видел? Или ты кого-то видел? Задал очередной вопрос Гуров. Если специально не подсматривали, то нет. На аллее в тот момент было пусто, не считая местных бомжей. Была там одна, у самого входа в парк. Только она либо пьяная была, либо просто любительница на травке поваляться». А теперь перейдем к главному. Что было в визитнице? — Что и должно быть, — ответил Стеба. — Визитки были. — Где они? — Не для протокола. Стеба, не зли меня. — Тащи сюда все, что есть. Стеба помедлил, потом поднялся, пошарил за ковровой дорожкой по старомодной привычке, висевшей на стене, и вывалил перед полковником довольно внушительную стопку визиток. — Это все ее? — удивился Гуров. — А вот этого гарантировать не могу. Мне систематизацией заниматься некогда, — проворчал Стеба. — Большая часть ее, остальные попали сюда за последние три дня. Весь этот хлам я собирался выкинуть. — И тебе ничего не захотелось оставить на память о девушке? — А зачем? — Прибыли мне она не принесла, а спонсоров-банкротов запоминать нет смысла. — Значит, ничего полезного в визитнице не было? — Себе... Лев не поверил. Более того, он был уверен, что девушка не случайно спрятала визитницу на теле, а не убрала ее в сумочку, которую, кстати, на месте преступления не нашли. Стеба замялся, а Крайчик снова влез в разговор с репликой. — Есть еще кое-что. То, что нужно вам. Только Стеба стремается поделиться находкой. — Стыренные визитки — ерунда, а вот за другую вещицу. И в казематы загреметь можно, так ведь, Стеба? «Да заткнешься ты уже!» — огрызнулся тот, но по его лицу было видно, что он и сам готов отдать находку полковнику, только вот криминальный опыт удерживает. Он боялся, что, получив необходимое, Гуров забудет о своем обещании и передаст дело операм из местного отдела. И тогда ни одно слово стебы ничего не будет стоить. Девицо обокрал? Обокрал. С места преступления сбежал? Сбежал. Значит, сиди. С другой стороны, собирался бы Гуров его закрыть, Давно бы руки за спину заломил и в воронке до обезьянника спровадил. Нет, ему нужно совсем другое. Ему нужна информация. И раз уж Стеба сказал «А», пора говорить и «Б». Ладно, держи. Он повторно сунул руку в тайник и, вытащив оттуда небольшой пластиковый прямоугольник, щелчком пальцев послал его Гурова. Лев подхватил вещицу на весу, прихлопнул на ладони, потом открыл, взглянул на находку и выдохнул «черт побери, это же банковская карта, считай, что имя девушки у нас в кармане». «Вот и я о том же», — поддакнул Крайчик. «Правда, вам придется пообивать пороги, пока станете выбивать ордер на получение конфиденциальных данных у банка, затем провести несколько дней в ожидании решения, но потом сможете в полной мере насладиться победой». Крайчик был прав». Бюрократическая волокита затянет процесс надолго. Может, и не на двое суток, но для Гурова, имеющего в запасе не так много времени, любая задержка была нежелательна. — А можете получить все и сразу, без волокиты, запросов и молебных речей, — лукаво улыбаясь, продолжил Крайчик. — Черт, только не это, Крайчик! — внезапно застонал Стеба. — Тебе что, челюсть жмет? — Или экстрима тюремного захотелось? — Расслабься, Стеба. Я вполне законопослушный гражданин. Просто обладаю кое-какими приятными способностями, — возразил Крайчик. — Да не кипишуй ты. Когда еще мне доведется пообщаться в неформальной обстановке с настоящим полковником Ура? Это же историческое событие, если рассудить. Гениальный сыскарь-важняк и гений всемирной паутины в гостиной у легендарного московского вора. Пляха, муха, да с нас сейчас картину писать можно! Гений всемирной паутины! Из всей этой длинной речи лев вычленил то, что интересовало его. Это значит, что ты прямо здесь и сейчас можешь достать для меня все данные по этой карте. Я правильно понял? Позволено ли мне будет использовать любимую фразу Стебы и спросить без протокола? Хитро прищурился Крайчик. Я ведь совершенно... — Добропорядочный гражданин, а не какой-то там криминальный элемент. — Мне неприятности ни к чему. — Без протокола, — пообещал Лев. — Справишься за полчаса, я даже имени твоего не спрошу. — Окей, заметано. Игнорируя ворчание друга, произнес Крайчик, распаковал ноутбук, захваченный по просьбе Стебы, и приступил к работе. Покинув дом с т е б а Гуров наметил новый план действий. Вместе с добровольным помощником лейтенантом Зубаревым Ему предстояло посетить место обитания бомжихи-мусорки, съездить в морг к Юркову, посетить работодателя девушки, погибшей в парке, и ее квартирную хозяйку. Только после этого можно было думать о возвращении в отдел. Бомжиха-мусорка жила под Братеевским мостом. Добраться до нее оказалось не так-то просто. Место лежбища бомжей о х р а н я л о свора собак, таких же худых, голодных и злых, как и сами бомжи. Если бы не подношение, купленное в ближайшем магазине лейтенантом з у б р е в ы м разговор между Гуровым и бомжихой Мусоркой вряд ли состоялся бы. Получив щедрое подношение, Мусорка с н е з а ш л а до беседы. Она повторила то, что до этого рассказывала капитану Стерникову. Происшествие, правда, описывала красочно, точно сценарий к фильму писала. Утром того дня Мусорка повстречала своих приятелей из Алтуфьева. По ее словам, те приехали в Москву исключительно ради встречи с ней, но Гуров подозревал, что у них в столице было запланировано какое-то дело, и наверняка противозаконное. Тот факт, что при встрече с Мусоркой приятели сорили деньгами направо и налево, покупая алкогольные напитки и закуску в нескромных количествах, только укрепило полковника в его предположениях. Однако он предпочел не выяснять подробности внезапного появления богатства у друзей Мусорки, а двигаться дальше. Чем закончилась та встреча, мусорка не помнила. Очнулась она уже в Мариинском парке на газоне. Ужасно хотелось пить, а в карманах и рубля не завалялось. Что делать? Она решила действовать привычным способом — прошвырнуться вдоль лавок и вытрясти из богатеньких москвичей пару сотен себе на опохмел. Мусорка поднялась с газона и заковыляла к скамейкам. У крайней скамья остановилась, поклянчила деньги у обжимающихся подростков — где денег не дали, а вскоре сами ушли. Она обругала подростков дурными словами и двинулась дальше. В это время аллея была почти пуста, на скамейке никто не садился, случайные прохожие пробегали от одного края аллеи к другому, спеша по домам или в ночные клубы. Хватать людей за руки мусорка не решалась, еще фингал засветит, а пить хотелось все сильнее. Увидев девушку, облокотившуюся на урну, Она обрадовалась, подумав, что девушка в подпитии, а в таком состоянии люди обычно более сговорчивые и сердобольные. Бомжиха рассчитывала, что придремавшая в парке девица наверняка поделится с ней парой сотен. Должно же ей п о в е с т и наконец. К скамье мусорка направилась чуть бодрее. Дойдя до места, не стала ютиться на краю, изображая смирение, как обычно поступали бомжи. Желая разжалобить обывателя, они усаживались на самом краешке лавки и начинали кряхтеть, стонать и вздыхать, пока потенциальная жертва не обратит на них в н и м а н и е Вариантов развития событий было всего только два. Либо клиент оставался на месте, и тогда можно было начинать его обрабатывать, либо вскакивал и демонстративно пересаживался на другую скамью, и тогда бомжу можно было не трудиться. От такого клиента он все равно ничего бы не добился». Но ну, на этот раз жажда была чересчур сильной, к выкрутасам не располагала, и мусорка просто плюхнулась в центр скамьи. Девушка даже не пошевелилась. Бомжиха посчитала это хорошим знаком. Чем пьянее клиент, тем лучше. О том, что она собиралась ограбить девушку, мусорка умолчала. Но Гурову это было понятно и без слов. И вот, когда она тронула девушку за плечо, та завалилась на нее точно полено. Встретившись со стекленевшими глазами девицы, мусорка громко заверещала, требуя вызвать скорую и ментов, так как девка откинулась. Крик собрал вокруг мусорки всех немногочисленных прохожих, скорую помощь все же вызвали. Те приехали, констатировали смерть и позвонили в полицию. Мусорку забрали в обезьянник до выяснения. Считается, что человек, живущий на улице, постоянно сталкивается со смертью, и подобные эпизоды не должны его пугать. Но Мусорку находка напугала. И напугала весьма сильно. Она даже аресту обрадовалась. То, что к нему прилагался еще и допрос, было неприятно, но терпимо. На допросе Мусорка сказала, что вроде бы ранее девушку не видела, и все же лицо девушки вызывало у нее в памяти неопределенные ассоциации, а память на лица у Мусорки была натренированная. Так она сказала капитану Стерникову, так же ответила и полковнику Гурову. До того, как обратиться к вольной жизни, как называла свое бомжевание Мусорка, она была художницей. И не просто художницей, а портретистом. Запоминать лица входило в ее профессиональные обязанности. Гуров вытребовал с Мусорки слова, что если вдруг она вспомнит, где и когда видела девушку, то непременно придет к нему на Петровку и сообщит о том, что вспомнила. Бомжиха немного поторговалась, выясняя, что получит взамен но в конечном итоге согласилась. Гуров с его вежливой манерой общения ей понравился, и она искренне желала ему помочь. Еще больше желала помочь бедной девушке, которую какой-то негодяй бросил помирать на улице. «Никто не должен умирать в одиночестве», — так считала мусорка, и мечтала о том, что ее подобная участь минует, несмотря на то, что живет она как дворовый пес. Друг Стебы, крайчик, оказался весьма полезным. Он не только предоставил Гурову данные по номеру уворованной стебой карты, он еще сумел вскрыть банковскую систему и получил все, вплоть до паспортных данных девушки и наименования организации, производившей перечисления на ее счет. Та легкость, с которой Крайчик обошел все степени банковской защиты, заставила Гурова понервничать. Но результат был хорош, информация исчерпывающий, а сам Крайчик вполне дружелюбен. Его пальцы порхали по клавишам, а язык работал без остановки. В те десять минут, что ушли на работу, он успел двадцать раз заверить полковника в том, что он никогда не использует данные умения в криминальных целях, ну или почти никогда. К тому же ответственность за взлом банковского счета в этом случае ложится исключительно на банк. А это значит, что простой обыватель от таких действий финансовых потерь не несет. А банк? Ну, на то он и банк, чтобы деньгами делиться». И вообще, эти банкиры – сущие кровопийцы. Достаточно взглянуть на процентные ставки по кредитам. Ну, разве простому человеку это по карману? И все же банкиров это обстоятельство не беспокоит. Почему же его, Крайчика, должно беспокоить благосостояние банкиров? Будь он парнем более амбициозным, назвал бы себя Робин Гудом нового поколения, который отбирает золото у богатых и отдает его бедным. О том, кто выступает в роли отделенных золотом бедняков, Крайчик предпочел м о л ч а т ь а Гуров предусмотрительно пропустит ь это высказывание мимо ушей. Он вообще старался не слушать Крайчика, так как помнил, что за оказанную услугу обещал не вмешиваться в дела Крайчика и свое обещание собирался сдержать. Когда дело было сделано, у Гурова на руках оказалось все, что нужно для продолжения расследования. Девушку из парка звали Светлана Володская, Ей было полных 29 лет. Работодателем Володской значился довольно популярный в столичных кругах магазин женской одежды под названием «Королева». В самой Москве сеть этих магазинов насчитывала порядка десяти единиц. Лев не стал тратить время на объезд филиалов, а отправился прямиком в головной офис. Там он предъявил удостоверение смазливой д е в и ц ы изображающей стража у дверей офиса, и потребовал немедленной встречи с начальством. Девица связалась с кем-то по селектору внутренней связи и озвучила проблему. Несколько минут ее переводили с одного администратора на другого, пока Гурову не надоело ожидание. Он отобрал трубку у девицы и грозно рявкнул, что если через пять минут перед ним не появится директор этой богадельни, он вызовет ГБРовцев и парализует работу офиса на долгие часы. Угроза возымела действие, уже через минуту Гурова проводили в кабинет исполнительного директора. Директором оказался молодой, чуть старше двадцати пяти лет парень. Он буквально раздувался от важности занимаемой должности и наслаждения властью. Ровно до тех пор, пока не услышал о том, что привело Гурова в его офис. Известие о мертвой сотруднице заставило его сдуться в одно мгновение. Голос потерял внушительность, и он превратился в того, кем и являлся. В безусого в юнца без власти и привилегий. Добрых пять минут директор только и мог твердить о том, что в данном случае лично он ничего не решает, никаких действий производить не может и вообще никакого отношения к филиалам компании не имеет. Ему, мол, необходимо связаться с юристами компании, и только после этого он сможет дать ответ. Вопрос, заданный г о р о в ы м был настолько прост, что дожидаться ответа юристов он не собирался. Все, что ему нужно было узнать, в каком из филиалов работала Светлана Володская. Пришлось снова применить испытанный ранее способ и пригрозить в ы з о в о м ГБР. Только тогда исполнительный директор взял в руки телефон и начал обзванивать филиалы в поисках места работы в о л о д к о й Уже четвертый звонок оказался успешным. Руководитель филиала, расположенного на Цветном бульваре, с о о б щ и л что у них имеется такая работница, но сегодня на рабочем месте она отсутствует. Перед тем, как уйти, Лев строго-настрого запретил директору говорить кому-либо о том, что случилось с в о л о ц к о й Страх в глазах парня лучше слов заверил его в том, что он будет молчать. Тогда Гуров поехал на цветной бульвар. Обстановка в бутике располагала к общению. Уютное помещение, приятный запах новой ткани и дорогих духов — Миловидные, улыбающиеся девушки, достаточно взрослые для того, чтобы с ними было о чем поговорить, но не настолько, чтобы на них стало неприятно смотреть. Прежде чем зайти в магазин, Гуров провел краткий инструктаж с лейтенантом Зубаревым. Он решил, что работая параллельно, можно будет добиться лучшего результата. К тому же Зубарев был куда моложе Гурова, и с молоденьким лейтенантом девушки будут вести себя более открыто. Так и вышло. Пока Лев беседовал с одной из сотрудниц магазина, Зубарев не стоял на месте. С видом знатока он рассматривал юбочки и жакетики в подростковом размерном ряду. Поведение Зубарева привлекло внимание сразу нескольких продавщиц. Они окружили лейтенанта, некоторое время оживленно обсуждали что-то, а потом принялись наперебой предлагать эксклюзивные вещицы. А спустя еще пять минут девицы напрочь забыли о необходимости повышения продаж — Отложили в сторону вешалки с юбочками и жакетиками, но от Зубарева не ушли. Он задавал вопросы, а девицы охотно на них отвечали. Итог стратегии Зубарева оказался весьма продуктивным. Он узнал о адрес девушки, имена людей, с которыми она общалась на работе и вне ее, сколько она зарабатывала, на что тратила заработанное и многое другое. Гурову же не удалось выяснить и половины того, о чем узнал Зубарев. Вот когда он порадовался решению взять лейтенанта с собой. Сам же Зубарев результатом был слегка смущен, но и горд одновременно. Их к в а р т и р н ы е х о з я й к и с в е т л а н а в о л о ц к о й он ехал, испытывая смешанные чувства. Светлана в о л о д к а я приехавшая из далекого Узбекистана, где проживала в малюсеньком городишке под Самаркандом, снимала комнату у женщины, имеющей статус инвалидности нерабочей группы. У арендодательницы Светланы, по словам ее коллег, отсутствовали обе ноги. Но, имея большую жилплощадь в центре Москвы, та имела возможность немного подзаработать на квартирантах. Рассудив, что инвалид-колясочник большую часть времени должен проводить дома, Гуров тут же отправился к ней домой. На звонок, как он и ожидал, открыла сама квартирная хозяйка. Несмотря на заболевание, выглядела она весьма цветущим. Румянец вовсю щеку, густо подведенные брови, блондинистые кудри и ярко-красный лак. Все это в сочетании с экзотической раскраской японским халатом кимоно никак не вязалось с представлениями Гурова об и н в а л и д а х к о л е с о ч н и к а х К тому же ему казалось достаточно одного взгляда, чтобы понять, избавься она от косметики, ее красота только выиграет, и она сама об этом знает. Первая же фраза, произнесенная женщиной, — Лишь подтвердила предположение полковника. «Мужчина в моем доме — это явно не к дождю», — кокетливо поведя плечами, произнесла она. «Впрочем, это неудивительно. Раньше к моим ногам падали и не такие красавчики, как вы». «Добрый день», — вежливо поздоровался Гуров. «Полковник Гуров Лев Иванович, вы позволите пройти? У нас к вам имеется...» «Договорить полковнику квартирная хозяйка не дала». «Гуров?» — Вы серьезно? — воскликла н у она. — Вот так сюрприз. — Проходите скорее. Я весьма польщена вашим визитом. — н о же, входите. Не заставляйте женщину торчать на сквозняке. Только дверь за собой закройте. Мое теперешнее положение позволяет мне пренебречь правилами этикета и потребовать от визитеров выполнить это действие за меня. Гуров вошел первым. За ним в дверной проем просочился лейтенант Зубарев, плотно прикрыл за собой дверь и даже цепочку накинул. Квартирная хозяйка призывно махнула рукой в сторону гостиной и добавила «Можете не разуваться, у меня отличная прислуга». И тут же снова восторженно воскликнула «О, Боже, полковник Гуров у меня дома! С ума сойти!» «Мы знакомы?» — спросил Лев. «Не с вами. Мария Строева ваша жена, ведь так? Господи, как я любила ее игру!» «Вы поклонница моей супруги?» «Самая жаркая поклонница, если позволите». Игра Марии Строевой — это волшебство. Какой талант, какая сила перевоплощения. Вы хоть понимаете, как вам повезло видеть каждый день этот талант? Продолжала восхищаться женщина. Подумать только. Ведущая актриса московского театра подает вам завтрак в постель. Вероятно, вы уникальный любовник, раз такая женщина выбрала вас. Буду рад передать ей привет. Вежливо проговорил Гуров. О, непременно передайте. — Я ведь практически воспитала Марочку, а она начинала свою карьеру под моим руководством. Вот как любопытно протянул Гуров, селись вспомнить, кто из наставников жены получил паралич нижних конечностей. Может, расскажете об этом? — О, нет, боюсь, вам это вряд ли будет интересно. Думаю, вы задали этот вопрос только потому, что не можете вспомнить моего имени. Лукаво улыбнулась женщина. «Не смущайтесь. С тех пор, как я оставила сцену, прошло больше десяти лет. Вряд ли вы меня помните». «Простите», — искренне извинился Гуров. «Облегчу вам задачу. Я София Рубинштейн. Работала сразу в нескольких столичных театрах, сыграла более ста ролей. А это для театральной актрисы внушительная цифра. Надеюсь, когда вы станете рассказывать обо мне своей жене, несравненной Марии Строевой, Она не будет глядеть на вас таким же пустым взглядом, как сейчас смотрит на меня ваш напарник? Скажите же ему, чтоб перестал таращиться. Все удовольствие от встречи портит. Гуров оглянулся. Щеки лейтенанта Зубарева залил пунцовый румянец. Он что-то промямлил себя под нос. Видно, хотел извиниться. Его смущение выглядело неподдельным, и Гурову даже жаль его стало. Вот ведь нескладный какой, а в бутике чувствовал себя совершенно свободно, — подумал Лев. Видимо, с молодежью лейтенант общается куда непринужденнее. — Это лейтенант Зубарев, — представил он Софии напарника. — Не будьте к нему слишком строгой. Лейтенант еще в самом начале карьеры. Ну, кто из нас не делает ошибок на первых порах? — И то верно, — согласилась София. — Лично я наделала их целую кучу. — Так что привело вас в мой дом, полковник? — Гуров сразу посерьезнел. Ему не хотелось расстраивать эту милую женщину, но выбора не было. Вздохнув, он присел на диван напротив бывшей актрисы и официальным тоном произнес «София, нам предстоит довольно неприятный разговор. Подготовиться к дурным новостям просто невозможно. Меньше всего мне бы хотелось беспокоить вас, но это необходимо. Вы меня пугаете, полковник», — растерянно произнесла София я «Что случилось? Что ты с Димочкой?» «Нет, кем бы ни был упомянутый вами Дмитрий, речь пойдет не о нем», — поспешил заверить Гуров. «Димочка — это мой племянник. Он живет в Швейцарии, один раз в три года приезжает в Москву и тогда непременно навещает свою тетушку». Машинально произнесла София. «Он мой единственный родственник. Его мать, моя сестра, умерла несколько лет назад. Если с ним все в порядке, тогда что плохого в ваших новостях?» Речь пойдет о Светлане в о л о ц с к о й Светочка? Моя квартирантка? — воскликнула София. — У нее неприятности? — Полагаю, она мертва. — выпалил лев, не желая больше ходить вокруг да около. — Светочка мертва? Глаза Софии округлились. Доли секунды в них светилось непонимание, после чего женщина громко рассмеялась. — Бред! Со Светочкой все в порядке! — Что бы там ни произошло, кого бы вы ни нашли мертвым, это не может быть, моя Светочка. Всего лишь два дня назад она сидела вот здесь, где сейчас сидите вы, и делилась со мной своими планами. Смерть в эти планы не входила. Уж можете мне поверить. Ее нашли в Маринском парке. Мягко, но убедительно произнес Гуров. У нее о т к а з а л о с сердце. Экспертиза это подтвердила. И снова бред, решительно возразила София. У Светочки было совершенно здоровое сердце. Она вела здоровый образ жизни. Не пила, не курила, наркотиками не баловалась. С чего бы ей умирать? Мы будем рады, если наше предположение не подтвердится. Но, боюсь, сомнений у нас нет. Завтра приедут ее родственники из Узбекистана. Им уже послали оповещение. Если хотите, можем пригласить на опознание вас. Возможно, увидев девушку своими глазами, вам будет легче принять эту ужасную новость. «Ехать мне на опознание? В ваш мерзкий морг? О нет, только не это!» — воскликнула София. «Пусть этим займутся родственники, а когда они не подтвердят ваше предположение, я над вами вдоволь посмеюсь». «Как по-вашему, где сейчас находится Светлана?» Гуров резко сменил тактику. «Она уехала по делам на несколько дней, и меня об этом, между прочим, предупредила», — с вызовом заявила София. «Девочка нашла хорошую подработку». За совершенно пустяковую работу ей пообещали вполне достойные деньги. Она сама рассказала мне об этом. Сказала, если в с ё пройдёт удачно, то у неё будет столько денег, что хватит на отдельное жильё. Я даже нового квартиранта начала подыскивать. И что это за работа? Я не знаю, она не сказала. Ну, как называется фирма? Где она находится? Кто является работодателем? Гуров один за другим выдавал вопросы, на которые получал один и тот же ответ. Я не знаю, она не сказала. — Позвоните ей. У вас же есть ее номер телефона, — потребовал Лев. — н Я звонила, связь отключена, — растерянно проговорила София. До нее начал доходить смысл слов, сказанных полковником. — Вы думаете... — Все верно, — устало произнес Гуров. — Вы сами видите, что все ваши слова лишь подтверждают то, что Светлана попала в беду. И теперь я должен попросить вас рассказать все, что вы знаете о новой работе девушки. Когда услышали о н и впервые? Называла ли она какие-то имена, адреса? Каким образом получила предложение заняться этой работой? Все, что сможете вспомнить. И еще мне потребуется осмотреть ее комнату. Это возможно? Конечно, как пожелаете. Голос Софии больше не звучал бодро и же нерадостно. Она поняла, что надеяться на ошибку следствия бессмысленно. Ее квартирантка мертва. И пройти через ужас допросов и обысков придется ей... бывшей актрисе».